Глава 14. Эксперименты Странное чувство, когда ты понимаешь, что с происходящим что-то не так и при этом не можешь описать, что именно с тобой творится. Это как неожиданно стать полностью немым и не иметь возможность по-иному донести свои мысли. Я никогда до этого не думал, что мне так важно общение. но вот сейчас невозможность поделиться своими переживаниями угнетала меня. Это состояние необычайно чутко отслеживала Артемида, но даже она, кто, казалось, должен был чуть ли не читать мои мысли, не могла в этом помочь. Она просто не ощущала того же, что и я, и могла реагировать только на изменения показателей тела и мое психологическое состояние. И все же, окольными путями, но я смог донести кое-что до ученых из черной зоны этого центра. Проклятие мешало мне сказать им что-то напрямую, но если приложить определенную фантазию, то и из такой ситуации можно найти выход. В первую очередь я вспомнил про эти странные символы. Понимая, что не могу их написать сам, стал искать нечто похожее в различных языках мира, и в итоге мне подвернулась удача. Спустя почти полдня долгого и упорного труда, в котором никто не мог мне ничем помочь, я смог вывести ту самую фразу, которую видел в зеркале. Да, с небольшими искажениями, но все же. Вот только итог у всего этого был вовсе не тот, на который я рассчитывал. «Это бессмыслица», — заявил специалист-лингвист, которого специально привлекли буревестники. «В этой фразе не больше смысла, чем в детских каракулях». Просто набор символов без какого-либо смысла. Я был с этим категорически не согласен. Хотите сказать, что я, попытка сказать «вижу эти символы», не увенчалась успехом?» «Мы тебя поняли, Стас, не напрягайся», — мягко произнесла Варвара и жестом показала, что я могу не продолжать, все равно это ничего не даст. Стас уверен, что видит эти символы, понимаете? И если пожиратель проклятий их ему показывает, «Значит, в этом есть какой-то смысл». «Если он и есть, то мне его понять не дано», пренебрежительно бросил лингвист, поднимая руки. «Похоже, мужчину зацепило, что в его способностях сомневаются, либо кто-то сильно что-то мнит о себе». «Может, эти символы просто похожи?» предположила Чехова, задумчиво рассматривая то, что я попытался воспроизвести. «В конце концов, он не может их нарисовать, а отталкивался от того, что имеется». Возможно, различие в каком-нибудь маленьком штрихе или еще чем-то. Возможно, неожиданно для меня легко согласился лингвист. Но если так, то я тем более бессилен. Вы платите очень хорошо, и, разумеется, я буду пытаться найти логику в этих знаках. Но, учитывая, что у нас не от чего отталкиваться, то с таким же успехом мы можем гадать на кофейной гуще об их значении. Нужен шифр, ключ к пониманию». Пока я даже не могу определить, к какой это языковой группе относится, и само построение фраз непонятно. Пока не видно общей структуры, чтобы делать выводы. Я сидел чуть в стороне, почти не принимая участия в споре. Сказать что-то новое я не мог, и едва ли моего опыта хватало на то, чтобы внести какую-нибудь весомую лепту. Зато остальные собравшиеся участвовали очень активно, с умным видом смотря на символы. «Я предлагаю провести новую встречу», — предложил один из коллег Чеховый. До этого момента я даже не обращал ни на кого из них внимания, так как это были типичные ученые, и в моем представлении они все были на одно лицо. В тот раз никто не ожидал настолько бурной реакции, не было ни подходящего оборудования, ни датчиков, способных зафиксировать работу артефакта. Тем более в нем теперь есть «Артемида». и мы легко можем попробовать получить доступ к записям, которые она сделает через его глаза. «Стоп, что?» — уловил я последний момент из всей его речи. «Вы можете видеть то же, что и я?» «Если ты предоставишь нам доступ, да». «Артемида способна транслировать изображение на стороннее оборудование», — прояснила Варвара. «Или ты думаешь, что ранкеры при покорении очередного этажа тратят силы на съемку?» Да и анализировать их действия как-то надо, чтобы понимать, какие попытки необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Но, разумеется, ты сам должен дать доступ к чипу нашим техникам, без этого разрешения Артемида никому ничего передавать не будет. Не знаю, что меня больше обрадовало, то, что мне придется вновь пойти к той штуке, что меня едва не у б и л а или то, что мои глаза станут не только моими». Впрочем, кто сказал, что Артемида не может передавать данные без моего на то желания? Кто знает, что вообще в этот чип засунули, так что к подобным словам я относился с подозрением. «Отказаться, я так понимаю, не могу», — сухо уточнил я в первую очередь у Чеховой. «К сожалению», — кивнула Варвара, — «но в этот раз все будет иначе. Если что-то случится, на готове будет команда медиков и целителей из гильдии». Так что будь уверен, мы тебя вытащим даже с того света. Эксперимент был назначен на завтрашний день, и едва ли я был этому рад. Проходить он должен был уже не в хранилище проклятых предметов, а в одном из тестовых залов, находящихся в черной зоне. «Как себя чувствуешь?» – спросила Чехова, наблюдая за тем, как меня подготавливают к эксперименту. «Как человек, готовый сунуть голову в пасть акули?» — невесело ухмыльнулся я. «Если ты сегодня не окажешься на больничной койке, то как насчет выбраться в город и выпить по бутылочке пива?» После небольшой паузы неожиданно предложила девушка. «Это приглашение на свидание?» — слегка удивился я, с интересом посмотрев на Варвару, которая в данный момент смотрела на рядом стоящие мониторы и стояла ко мне в полоборота. свидание это сильно сказано стрельнув в мою сторону глазами произнесла она вновь вернувшись к показателям убедившись в чем то пробужденная повернулась ко мне скорее моя попытка загладить вину ты хороший парень и мне не хочется тебя втягивать во все это она окинула рукой комнату но к сожалению ни у меня ни у тебя нет иного выхода кроме как принимать участие во всем этом так ты не против нет немного подумав согласился я В какой-то мере я даже был благодарен ей за то, что она задала такой вопрос, хоть мы и оба осознавали, что у меня все равно нет выбора. Но его иллюзия помогала несколько привести мысли в порядок, будто я контролирую ситуацию. Только одна проблема. Мне ведь нельзя покидать подземную часть комплекса до завершения эксперимента. О, ты говоришь с четырехзвездочным ранкером, который вдобавок тут большая шишка. с легкой ноткой хвостовства, заявила Варвара. «Так что насчет этого сильно не беспокойся. Многие предписания можно обойти, если, конечно, захотеть», покачала она указательным пальчиком. «А теперь небольшой укол», сказал мне тот самый тощий старый доктор, который уже один раз проводил мой осмотр. «Что это? Хоть я и старался этого не показывать, но меня все равно беспокоило то, что мне вкалывают какие-то препараты, н а з н а ч е н и е которых я не понимаю». «Обезболивающее», — безразлично пояснил он. «Да с такой интонацией этот старик мог мне и яд вколоть, назвав его лекарством». «Это на всякий случай», — сказала Варвара. «В тот раз тебя буквально скрутило от боли, и если вдруг случится новый приступ, это должно смягчить эффект». Я кивнул, давая добро. «Если повторится то, что было в тот раз, то обезболивающее мне и впрямь будет кстати». Да и насчет того, что поблизости будет бригада врачей, она тоже не соврала. Чуть в сторонке уже стояла каталка и несколько человек, что должны были оперативно меня доставить в медотсек в случае начала припадка. «Так, пробуем подключиться», — громко сообщил один из техников. Сервер СБЛ-2280 запрашивает подключение. «Разрешаю», — отдаю я мысленную команду. «Благодаря Артемиде в моей голове». Об этом было достаточно сформировать четкий образ мысли, чтобы она начала действовать. И тут же все в глазах меркнет, но уже через несколько секунд зрение возвращается. Подключение к серверу SBL-2280 установлено. И впрямь они видят, что и я, хмыкнул я, бросив взгляд на мониторы, которые транслировали картинку из моих глаз. «Чувствуешь что-нибудь странное?» — уточнила Варвара. «Все нормально, давайте уже начнем, а то мне бы хотелось как можно скорее с этим покончить». Чехова тоже была не против и стала раздавать последние указания для своей команды. В смежной зоне испытаний комнате сейчас находилось по меньшей мере человек 20, каждый из которых был чем-то занят. Кто-то настраивал аппаратуру, кто-то носился туда-сюда, что-то уточняя. Похоже, этот эксперимент действительно заставил сотрудников этой исследовательской зоны проявить кипучую деятельность. Их настолько интересуют особенности проклятого предмета, или за этим стоит что-то еще? Пока я слишком мало понимал в происходящем, чтобы делать однозначные выводы, оставалось только наблюдать. «Ладно, я пошел», — вздохнул я, поднимаясь со стула. Лаборанты облачили меня в странный обтягивающий костюм, напоминающий гидрокостюм, но обвешанный целой кучей разных датчиков, из-за чего из моего ворота торчала целая куча проводов, собранная в толстый кабель. «Хорошо», — согласилась Чехова, — «удачи там». «Да, удача мне понадобится», — подтвердил я, без особого энтузиазма взглянув на раздвижную металлическую дверь, ведущую в зону испытаний. «Кстати, об удаче. Поцелуй на удачу мне бы не помешал». Да, это было глупо с моей стороны, но неизвестно, чем обернется второй поход к пожирателю проклятий. Возможно, это последние минуты моей жизни, и я подумал, а почему бы и нет. Тем более по внешности Варвара могла заткнуть за пояс многих моделей, да и мне была вполне симпатична. Ну хорошо, неожиданно рассмеялась она и потянулась ко мне. Я ожидал, что это будет целомудренный поцелуй в щеку, но она поцеловала меня прямо в губы. Впрочем, радость по этому поводу была преждевременной. Это был именно поцелуй на удачу, на который даже не нужно было отвечать. В нем не было ни романтичности, ни чувственности, ни страсти. Просто милость смертнику, который может и не вернуться. И меня это категорически не устроило. Если уж решилась поцеловать, то пусть целует нормально. Положив руку на ее стройную талию, я притянул девушку к себе, не позволив отстраниться раньше времени, и уже сам поцеловал ее. Варвара явно такого не ожидала, и мне даже показалось, что она оттолкнет меня. С ее силами это было расплюнуть, но она на него ответила. Длился наш поцелуй преступно недолго, но незамеченным мой поступок не прошел. И местные работники на это отреагировали уж очень бурно, завываниями и свистами, заставив начальницу смутиться. «Ну, хватит вам!» — крикнула она на них, вытирая губы. «За работу!» Больше всего в миг после того, как она отстранилась, меня интересовал ее взгляд. Что в нем будет? Может, гнев, возмущение? Но нет, там были лишь недоумение и легкая растерянность. И было совсем не похоже, что Чехова была сильно против такой наглости с моей стороны. И вот даже не знаю, радоваться или печалиться. С одной стороны, меня сейчас поцеловала одна из самых красивых девушек, что я знаю, а с другой, если бы от того, что делаю я, не зависела жизнь ее брата, то вряд ли бы она вообще на меня обратила внимание. И прояви я такую наглость, как сейчас, то, скорее всего, больница лучшее, чтобы меня ждала. Да пошло оно все, тихо прошептал я и улыбнулся. Как же давно я в последний раз делал нечто подобное. Не в смысле целовал девушку, хотя и это тоже. а в том, что делал что-то для себя, не думая о последствиях. Поступал, как хотел, а не как было нужно. Такое приятное, почти забытое чувство, то, что я чувствовал еще до дня скорби. «Готовность одна минута!» — крикнул кто-то, когда я уже подошел к двери. Суетливая работа по проверке всех параметров эксперимента начала сходить на нет. Все приготовления были почти завершены, и сотрудники уже начали занимать места. Все, что мне оставалось, это войти в зону испытаний и попытаться вновь вступить в контакт со странным проклятым предметом. Надеюсь, что от нашей повторной встречи я все же не помру. Готовность 10 секунд. «Артемида, побудешь со мной?» – спросил я. «Почему-то в этот момент мне хотелось компании, а в ту комнату я должен был заходить один». «Разумеется», – отозвалась виртуальная помощница, материализуясь рядом. Пусть это было только виртуальное отображение личности в моей голове, но все же психологически стало чуточку легче. Будто на это иду не только я, но и кто-то, кто разделит все трудности со мной. Впрочем, Артемида же в моей голове, а значит и ей, скорее всего, достанется весь спектр того, что буду переживать я. Наконец дверь стала неторопливо открываться, и я сделал первый шаг в просторное и практически пустое светлое помещение, в центре которого находилась та самая сфера. «Чувствуешь что-нибудь?» — послышался вопрос через систему связи Артемиды. Голос был Варвары, ведь именно она руководила всем этим испытанием. «Пока нет», — покачал я головой на несколько секунд, з а м и р е в в нерешительности, но все же продолжив свой путь. «Ясно. Если что-то почувствуешь, обязательно говори». Но чувствовать я стал, лишь когда сделал еще несколько шагов. Вначале это было покалывание в пальцах правой руки, той самой, которой нет. Фантомные боли, это почти нормально в моем положении, но крайне странно, что ощутил я их именно сейчас. Говорить об этом я не стал, так как эти ощущения у меня возникали и раньше. Еще шаг и еще. В этот раз не было жуткой боли, как тогда. Никто не забивал мне в череп раскаленные гвозди или что-то вроде того. И я даже в какой-то момент начал думать, что эксперимент пройдет неудачно, но стоило сделать еще один шаг, как все резко поменялось. «Вы что-то сделали со светом?» — спросил я, остановившись. «Со светом? О чем ты?» После небольшой паузы прозвучал вопрос, передаваемый через Артемиду, будто я был в наушниках, а еще я заметил едва заметное потрескивание помех. «Со светом все нормально?» Вы уверены? Глупый вопрос, но что еще я мог спросить, когда вокруг меня все как-то резко стало очень тускло? Еще чуть-чуть, и все помещение бы провалилось в полумрак. Да, абсолютно. Более того, даже то, что мы видим через твои глаза, говорит, что все нормально. Это не так, не согласился я с Чеховой, с небольшой тревогой наблюдая за изменениями вокруг меня. Тут стало довольно темно, а углы вообще утонули во мраке. «Стас, с нашей стороны все нормально», — повторила Варвара. А вслед за ней что-то такое на заднем фоне подтвердил и техник. «Мы наблюдаем небольшие помехи, но ничего потустороннего». «Хотите сказать, что я это выдумываю?» — не удержался я от язвительного вопроса. «Хотим сказать, что то, что видишь ты, не видим мы», — спокойно возразила девушка. «Но учитывая, что видим мы твоими глазами, то это странно». Артемида, — обратился я к своей новой спутнице, — «Я тоже вижу полумрак», — удивила меня виртуальная помощница и, слегка склонив голову на бок, изображая задумчивость, сообщила она. «Что-то влияет на мои датчики и искажает сигнал. Я не могу их передать в этом же виде». «Кстати, а они тебя видят?» — решил уточнить я. «Сейчас нет, но если захочешь, увидят». «Нет, не надо», — решил я. «У тебя есть идея, почему они видят одно, а мы с тобой другое?» «Да». Это из-за особенностей этой технологии, они получают чистый сигнал, дубликат того, что передается в зрительные центры для обработки. Ты же видишь немного искаженный сигнал, дополненный подсознанием. Как дети, что видят монстров в тенях, догадался я. Верно, подтвердила воображаемая девушка после небольшой паузы. Но я, совершенно другое дело. Я постоянно взаимодействую с тобой через нейронный канал, «Даже более того, фактически я формируюсь благодаря твоим нейронным связям и не могу полноценно функционировать без человеческого разума. А можно как-то им показать, что видим мы с тобой?» «Без сильной модификации имеющихся технологий?» «Нет», — отрицательно покачала головой она. «До этого момента не было необходимости в подобном и хватало получения чистого сигнала». «Стас, с кем ты разговариваешь?» — неожиданно раздался вопрос от Варвары. «С Артемидой?» «Ах, вот оно как!» «Она говорит, что ваши технологии дерьмо!» — хмыкнул я. «Вовсе я такого не говорю!» — надулась Артемида, которая от возмущения даже отвернулась от меня. «В смысле?» — осторожно уточнила пробужденная. «С учетом того, что это было произнесено после небольшой паузы, ей потребовалось время, чтобы переварить подобные высказывания от виртуальной личности». «В смысле, то, что вы видите моими глазами, не значит, что вы видите то же, что и я», фыркнул я, и пришлось им коротко изложить суть проблемы. В ответ что-то забубнил техник, но в конечном итоге он тоже согласился, что технологию надо дорабатывать. А я все это время стоял в полумраке, наблюдая за сферой, лежащей на небольшом пьедестале в центре комнаты. До нее было где-то метров 15, не больше. «Все это не важно, Стас, продолжай эксперимент». «Как вам будет угодно», — буркнул я без особой радости. Стоило сделать шаг, как темные углы резко стали больше, лишая помещения доброй половины света. И вот после этого мне стало немного не по себе. Возникло странное ощущение, словно за мной наблюдают из этих темных участков комнаты. Хуже того, что я не мог понять намерений этих таинственных наблюдателей. Вот только и безразличием тут тоже не пахло. Ведь я определенно вызывал у них интерес. И что тут к демонам бездны происходит?»